5. Голован по кличке Геккорс. Собачьи метки там и тут. Народ людей хитер. Шустрит, правда, по одной схеме, как попривык с собачками. Но ведь и на наших действуют вот что обидно. Даже на мою мохнатую сущность поначалу. А что со щеночка взять в самом деле? Мамки с шестью сиськами рядышком нет, чтобы лапкой приласкала да рыкнула, отогнав от пещеры всяких иных пришлых. Вот люди и пользуются. Но ведь и правда, некоторые из их игр прикольны да нельзя. А порты эти с беганием за веткой. Тут натурально забудешь, что ты не какой-нибудь песик. Тут забудешь и пещеры, и леса родимые. Так и следишь глазами за рукой этой длинной, пятипальцевой. Так и водишь носом, куда эта палка оструганная пикирует, в какие кусточки. Благо транс не навсегда. Отпускает с возрастом. Собак обычных тех, конечно, не отпускает. Те зависают конкретно. Но ведь и из малой стаи некоторые тоже. Курук — пятно посреди лба. Тот совсем как гавгавка какая-нибудь. Жаль, хвостик маловат. А то вилял им от радости, Когда палка по воздуху рассекает. Наши сущности уж с остальным народом малой стаи Его журили. Ты ж, негодяй четвероногий, позоришь пещерное братство. Ты ж, небезмозглый костиед. Ты ж, круглоголовый, уважаемый представитель народа. Ты ж. И ведь главное пятно посреди лба все понимает, и кается, и обещает, что больше, мол, ни-ни. Однако власть людей велика, ничего не скажешь. Как только заслышит, Курук, опорт, Так где там те обещания? Испаряются напрочь, упархивают, как летучая мышь в сумерках. Короче, пятно посреди лба — это позорище истинного народа. Благо еще тапки ножны за дрессировщиками не носят, или там сапоги. Всякие раскормленные мохнатые подушки, кои по запаху вроде как собаки, те ведь не прочь. Довольные такие все из себя, что те броненосные рогоносы после совокупления — от которого в лесу деревья ходуном ходят. Несут те тапки или сумку вонючую какую-нибудь. Миссия у них, понимаете, тапки с туфлями каблукастыми за народом людей носить. Тьфу! С мокротой по этому поводу. Вот и курук, пятно посреди лба, почти в такой стадии. Едва отучили от этого его апорт. оттявка вразумляющего прокута ноль, потому зажали наши сущности его как-то в углу вольера и задали сообща. В самом деле, если уж Курук так собаке безмозглой уподобился, то почему бы его маленько зубами не обработать? Резко он после этого поумнел. Правда, и подвижность убавилась. Грызанул кто-то из народа клыком чуть сильнее, чем требовалось, где-то в нехорошем месте. Но что интересно... Полностью у пятна этот дурацкий рефлекс на опорт так и не выветрился. Не раз замечалось, как у него при команде, пусть и на приличной дистанции выкрикнутой для какого-то постороннего собачьего уродца, уши торчком вскакивают. Как ни крути, а, видимо, часть сущности пещерной, люди у него через этот опорт высосали. Хитер народ людей. Очень хитер.